Глава шестая «Я сжала бокал чуть сильнее, чем требовалось. Все проблемы решатся, как только мы, потомки оборотных магов, женимся», произнес Иштен, кладя свою руку поверх моей и мягко поглаживая, пока я не рожала пальцы и не позволила ему забрать полупустой бокал. Иштен отставил бокал и снова взял меня за руку. Такой странный жест». Как-то раньше я не замечала, чтобы он стремился прикасаться ко мне. Иногда мне даже казалось, что я не слишком интересую его как женщина. «Ваши силы уменьшаются, когда вы вступаете в брак?» — спросила я. «Мы «Ну, вовсе нет. Наоборот, после брака, как маги, мы будем сильнее, а все ограничения уйдут. Отженись бы сплошные радости. Так что не переживайте, принцесса Алисия. Тогда почему...» Я запнулась, подумав, что лезу не в свое дело. Почему мы до сих пор не женились на ком-нибудь, верно? И что легко понял невысказанное. Все очень легко и трудно одновременно. Внутренний зверь выбирает спутницу очень придирчиво, вплоть до наличия и отсутствия каких-то привычек. Например, если внутренний зверь относится к кошачьим, то он никогда не выберет слишком робкую или беспомощную женщину, потому что эти качества противоречат его натуре. Волка не привлечет способные на предательство или изворотливая спутница. Проблема в том, что количество тех качеств, которые требуются от избранницы, колоссально. Выбрать подходящую невесту, даже одному потомку оборотных магов, сложная задача. А найти такую женщину, чтобы подошла сразу обоим, практически нереально. Но я подошла, верно? Иначе вы бы не женились. Однако и Меридон вам нужен. Пусть у него и меньший приоритет в сравнении с правильной невестой. Как так вышло? Совпадение? Я занервничала. Но когда почувствовала, как мягко сжимает мою руку король Иштен, расслабилась. Интересно, это магия или меня успокаивает само прикосновение? Скорее, стечение обстоятельств. Очень хороших для нас и неплохих для тебя. Да, ты подошла нам обоим. На самом деле... «Мы занимаемся поиском невесты еще со времен нашего совершеннолетия. Я и брат объездили практически весь мир», — признался Иштан. «Мы нашли четверых и всем разослали брачные предложения с достаточно выгодными условиями. И ты была в этом списке. Но наше брачное предложение отвергла. Помнишь, как мы удивились, увидев тебя на пороге нашего кабинета? Иштон даже не поверил, что к нам заявилась сама принцесса Алисия, через полгода как прислала письмо-отказ. Расмеялся Эрон. Он своего секретаря трижды переспросил, как имя гостей. Но я понял сразу. Мой зверь — тот, что дремлет внутри. Он очень остро воспринимает окружающее. И пропустить подходящую невесту никак не смог. Я не знала. Об оборотных магах вообще мало кому известно. Улыбнулся Иштен. Я не знала о брачном предложении. Моя сестра мне ничего не сказала. Извините. Господи, как же глупо я, наверное, и выглядела в их глазах. Принцесса, которой предложили замужество, сначала отвергла его, а потом сама явилась предлагать себя в качестве жены, но не это самое плохое. Моя сестра отказала в таком выгодном браке, а сама хотела отдать меня за дворянина королевства, потому что, по ее же словам, никто не сделал мне хорошего предложения». Я всегда старалась оправдать свою сестру, которая сильно изменилась, когда начала править. Считала, что ее строгость и критика лишь для того, чтобы я не разбаловалась. Но сейчас я четко понимала, Анжела меня ненавидит. Более того, она посмела нарушить последнюю волю родителей, а в их магическом завещании четко прописано «Я должна сама решать, с кем вступать в брак». Разумеется, я не могла выйти за конюха, Но уж выбрать между дворянином, который постоянно затевал мерзкие суды, и короля медалерии, мне точно позволялось. Главное сейчас — не расплакаться, не разозлиться и не натворить глупостей. Все плохое позади. Через полтора месяца я стану их законной женой и королевой, и больше никогда и никто, кроме них, не посмеет меня к чему-либо принуждать. Это не имеет значения сейчас, — успокоил меня Иштон. «Да, ты была кандидаткой, но не основной. Не обижайся уж. В отличие от других леди, ты весьма юна, а твоя страна не внушает нам доверия». «Иштан, заткнись, Попростецки сказал Эрон. «Он до сих пор не может пережить отказ. Магически ты подходишь нам больше, чем все остальные. Так что он был весьма расстроен отказом. Два месяца назад мой дар бунтовал так, что мне казалось, в моей груди скоро появится дыра. Но сейчас он успокоился». «А ведь мы даже не прошли полный ритуал. Так что не слушай моего брата. Он умный, но совсем не понимает, как нужно обходиться с девушками». Эрн получил по плечу трижды. После «Снова заткнись», после того, как сдал Иштона, и после «Комментария про девушек». Я едва не рассмеялась, но стало легче. Было бы очень неловко узнать, что у королей долерии уже есть брачный договор, а я им не особо нужна даже с приданным». Не хотелось вызвать злость и негатив у единственных людей, которые смогут защитить меня в чужом королевстве. «И что мне надо делать, чтобы помочь вам с вашей магией?» — спросила я. В голове уже нарисовались картины от ужасных, где пьют мою кровь, да вполне эротичных, в которых моя фантазия подпитывалась воспоминаниями о действиях Эрона. Но ответ заставил меня неприлично приоткрыть рот в удивлении, выдав ёмкое о «Оказывается, ничего. Я должна делать ровным счетом. Ничего. Эрен хочет сказать, что тебе достаточно быть нашей женой. Не изменять. Почаще быть рядом. Общаться с нами, разумеется, делить постель. И наша сила не будет выходить из-под контроля. Тогда я не пойму, почему вы боялись мне об этом сказать. Здесь нет ничего страшного или сверхъестественного. Так поступила бы любая хорошая жена, а я намерена быть именно такой». Если Иштен в ответ на мои последние слова лишь улыбнулся, то Эрон пришел в чистый восторг. «О, твои намерения невероятно вдохновляют, до такой степени, что я понятия не имею, как проживу эти полтора месяца помолвки. Наверное, придется поселиться в холодном озере и вылезать оттуда, лишь для сна и еды. Зачем холодное озеро? Я совсем не поняла шутки Эрона, а он явно шутил, причем навряд ли прилично, но в чем суть, не разобралась. потому что теплая постель нашей принцессы до определенного этапа под запретом. Тяжело вздохнул Эрон. «Как, в принципе, и любая другая. Для всех нас. Наша принцесса». Эрон произнес слово "наше" как Как-то особенное, без лишней пошлости, но с такими хриплыми нотками, что в горле пересохло, А сердце трепыхалось, как сумасшедшее. «Наверное, потому что эроновская «наша»?» несет оттенок принадлежности, защиты и симпатии. Да, принцесса, Эрн прав. Никаких измен, никаких интимных контактов. Поцелуи и объятия под запретом все. С нами можно, с другими нельзя. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Проблема не столько в самой магии, сколько в ритуале принятия. Наконец сказал Иштан. Подготовка к ритуалу принятия – это целый список определенных действий. которому должны следовать те, кто собирается связать жизнь с оборотным магом. Вот поэтому мне на помолвку и выделено полтора месяца, то есть 45 дней. Подготовку к ритуалу разбивают на три этапа, который длится 15 дней. Первый, достаточно простой. Мне нужно будет максимально ограничить физический контакт с другими людьми. Вплоть до того, что даже не позволять своей доверенной служанке прикасаться к моей голой коже, а также знакомиться с историей долерии. ее традициями, прочитать несколько томов об оборотных магах и их внутренних животных. На втором этапе я начну ближе знакомиться с будущими мужьями. В специальной магической комнате мы будем проводить время за беседами. Там я увижу магию и пообщаюсь с их внутренними зверями. А вот третий этап не такой обыденный. Меня на 15 дней закроют в специальной магической комнате, где я смогу общаться только с мужьями. разумеется для каждого этапа есть много правил и условий поэтому мы будем подсказывать вам основное улыбнулся иштан третий этап не страшный комната со всеми удобствами скучно вам не станет кто то из нас постоянно будет рядом о последнем этапе пока не скажу уж не обессудьте я посмотрела на иштона зачем нужен весь этот ритуал не могу сказать что мне понравилась мысль участвовать в каком то непонятном ритуале потому как магия Не самая изведанная вещь. Иногда ее неправильное использование вело к ужасным событиям. Успокаивает лишь то, что великие короли долерии явно знают, что делают. Это еще не ритуал. То, что я описал, всего лишь подготовка. Она позволит сосредоточиться друг на друге, чтобы во время ритуала нити души переплелись плотнее. А вот сам ритуал...